Глава девятая. Скрючившись, забава лежала на постели и глотала слезы. Что за ужасная боль. Даже травы лекаря не помогали. Живот будто кололо изнутри. Надувала, резала. Уже пятый раз она бегала на горшок. Чудо, что успела без позора добраться до покоев. Но стоило переступить порог, беда все же случилась. И платье пришлось сменить. Боги, какой стыд. Хватит носом шмыгать. — сердито прикрикнула Илья. — Эка невидаль, попалась змеем на клык. А я тебя предупреждала. Забава тяжко вздохнула. — Что ж мне теперь, не есть совсем? — Есть нужно. Только перед этим пробуй немножечко, а не полной ложкой греби. Ну вот, а она еще и виновата. Глаза защипала пуще прежнего, и Забава отвернулась, украдкой отирая слезу. — Лучше бы я в белозерке осталась. Бросила в сердцах. «Что, уже не терпится к милому под бок, «Боги!» Забава подскочила на постели, забыв про боль. «Князь в горнице, но...» «Но как?» Она не слышала звука отворившейся двери. Ирье испуганно заухала. «Милостивый государь, не гневись. Плохо, девки. Вот и мелет языком не пойми что». «Выйди!» И женщина исчезла, оставляя забаву один на один с рассерженным мужчиной. Оглядев горницу, князь плотнее поджал губы, и жесткие черты заострились, будто у хищника. «Стало быть, обратно к себе хочешь?» — повторил холодно. Забаву перетрясло. Рядом с Уластемиром голова становилась пустой, ноги мягкими, а уж стоило князю нависнуть сверху чёрной тучей. «Отвечай!» Забава, что есть сил, стиснула покрывало, взывая к мертвой богине и заставила себя посмотреть на власти мира. О, какие глаза! Насквозь прожигают. Хочу. Там... Там моя семья. Маленькие сестры, Которые... Которые совсем одни. Как я могу не хотеть обратно? А вдруг... И забава осеклась, не зная, как сказать о внимании к мета. Вдруг с хозяйством не справится, Криво ухмыльнулся князь. Ах, если бы! Но поправлять она не решилась. Они еще девочки совсем. Затеребила кончик косы. А мужчин в нашем роду больше нет. Братья и отец умерли из-за болезни. А мать? Продолжил допытываться Властимир. Мать позже от тяжелой работы, у нее долго ныло в грудях. Хм. И мужчина отступил, все такой же хмурый, но вроде больше не злой. Так и быть, пошлешь им ястреба. Можешь передать что-нибудь из украшений, пусть купит еды и всего, что надобно. Ох, у нее прямо гора с плеч свалилась. Спасибо, господин, я это самый лучший подарок. Широкие брови чуть дрогнули, и на мгновение показалось, что Властимир улыбнется, но нет, мужчина остался все так же суров. Завтра утром, чтобы уже на ноги встала, вместе с другими наложницами посмотришь, что бывает с теми, кто поперек моего слова идет. И, осмотрев ее еще раз, ушел. Ох! Забава прижала руки к груди, силясь унять разогнавшееся сердце. Не хотела видеть наказания, не выносила чужой боли, пусть и тех, кто ей навредил. Но князь приказывал, и она должна идти, иначе мир мог вновь разозлиться, и тогда не видать сестрам от нее весточки. Забава тяжело вздохнула, хоть бы глупой девушке не сильно досталась. Жалко ее.